Глава 18. Уйти из Квейлуры? Если это требуется, чтобы удержать гурланинов от превращения в наших противников, то это цена, которую мы заплатим в любом случае. Мы слишком распылены, чтобы поддерживать там гарнизон, а Сенат не заинтересован в продолжении поддержки ради всего лишь двух сотен тысяч фермеров во второстепенном мире. Дайте мне поговорить с Джиннерт и убедить ее». Ущерб, который может причинить ее народ, чудовищен и выходит далеко за пределы одной антитеррористической операции. И они нужны нам на нашей стороне. Генерал Арлиган генералу Ири Камасу и председателю собрания Сенатской комиссии по делам беженцев. Круглосуточный ресторан «Крагет», нижний уровень, «Карускант». Время 7.55, 385 дней после геонозиса. Гурланенко Джиннард сдержала слово и предоставила обещанную ей информацию, но не больше. Зей, судя по всему, сдержал свое. Гладкая черная хищница выскользнула в ночь корусканта и исчезла. Но Скирата постоянно чувствовал, что она стоит прямо за его спиной, в том или ином облике. Как и в случае джедаев, ее сверхъестественные способности, особенно телепатия, вызывали у него беспокойство и подозрительность. Но, как говорят, она может чувствовать только мысли соплеменников. Это немного успокаивает. Скирата прикончил яйца, вытер рукой подбородок и почувствовал, что ему стоит побриться. Но то, что казалось совершенно неосуществимым ранним утром, в ясный полдень и на полный желудок выглядело еще невозможней. «Гурланины вокруг», — голос обремя прозвучал едва ли не с тоном. «Этого только нам не хватало». «Ага. И это, как могу догадаться, один из самых тщательно скрываемых секретов войны. Ты им веришь? Что они могут оказаться где угодно?» «Придется поверить, Джайлер. Ну, а я не потеряю сон из-за нескольких квилурианских фермеров». Они сидели рядом, рассматривая улицу сквозь тусклый транспористиловый фасад Крагита. Ни тот, ни другой не были людьми, которые могут добровольно сесть спиной к двери. Обрем-чуть наклонился к нему. «Итак, ты хочешь, чтобы мы забрали подозреваемых, на которых показала Гурланенко?» «Нет, благодарю». «Меня опять подводит зрение со слухом?» «Прямо сейчас ты меня не видеть не слышать не должен», — заметил Скирата. «Ладно. Доп будет не в восторге, но слова «специальные вооруженные силой» они хорошо понимают». Так значит, там, на площади, был доп? Потому что я вытряс именно так. Как они туда влезли? Твой друг Квиббу использовал изрядно засвеченные каналы связи среди криминального слоя общества. А в допе не глупы и не глухи. о, -о, -о. Монополии на информацию не существует. По приятно полному животу с пробежала дрожь. Обрем не проявлял никаких признаков волнения. а он наверняка понимает, что Скирата планирует ударную операцию, связанную со взрывчаткой. «Так они знали, кем были Сепы, и им было плевать, что... Нет, тебя не туда понесло». «Что тогда?» «Они вели слежку за известным им преступником, а этому преступнику довелось встретиться с одним из группы, за которой следишь ты. Курьер — случайная встреча». Обрем подцепил кусочек копченой нерфятины с подноса с и задумчиво разжевал его. «Тебе надо быть осторожным. Терпеть не могу встречаться с друзьями на столе морга». За исключением Джусика, Обрем был одним из немногих «не-клонов», которым с мог бы однажды довериться полностью. Насчет Этейн он еще не решил. Хоть в искренности ее он и не сомневался, но у нее была эмоциональная, импульсивная жилка. того рода, из-за которой гибнут люди. «Как и у тебя. Уж кто бы говорил?» «Твои парни в порядке?» «Устали, злы, но к этому они привычны. Один из них пообещал выпотрошить Вэу, другой крутит роман с женщиной, на которую ему даже смотреть не полагается. Я подбираю бездомных детей и животных, словно у нас открылся приют, и мы едва не пришибли агента казначейства». Но если б я начал тебе рассказывать про действительно паршивые вещи, ты бы мог подумать, что у меня есть трудности. Обрем хрипло рассмеялся. А люди еще считают их маленькими послушными дроидами. За вычетом дисциплины они сущие дети. Официантка Твилечка подала их каф и соблазнительно улыбнулась. — А где сегодня ваш сын? — В конторе, милая, — ответил Скирата. «А я не могу его заменить?» Ее лекку чуть изогнулись, но он понятия не имел, что это значит. Она ушла скользящей походкой, улыбнувшись на прощание. обрем сдавленно хихикнул. «Как я посмотрю, Орда произвел впечатление. Во всех них есть эдакая наивная жилочка. И это, похоже, очаровывает на повал. Молодые, мускулистые, со здоровыми пушками и доверчивым выражением на лице». Пожалуй, надо будет самому так попробовать. Опоздал лет на сорок. Да ну. А потом пискнул коммуникаторские раты. Он поднес запястье как можно ближе к рту. Даже в ресторане, полном полицейских, ему стоило подстраховаться. «Нам нравится то, что мы видим», — сказал голос с джабиимским акцентом. Занятны, как акценты становятся более заметными при разговоре через комлинг. Скирата, все так же глядевший на улицу, осмотрел пространство, не поворачивая головы. Он был уверен, что за ним не проследили, но если это не так, быть замеченным здесь было очень скверно. «Еще не полдень». «Я знаю, Келл, мы пунктуальны. Что дальше?» «Вы можете прибыть к Банковской площади через полчаса? Я не могу засечь сигнал вашего комлинка. Я понимаю, что вы очень предусмотрительный человек». «Совершенно верно, ты, Чакаар. Бардика нажил себе немало неприятностей, делая меня невидимым. Скирата был в десяти минутах лёта на спидбайке от площади. «Если потороплюсь, то как раз успею». «Это лишь для переговоров. Будьте там и не приводите больше никого». Комлинг умолк. Обрем молча жевал, но взгляд выдавал его мысли. Скирата пошарил в кармане и кинул несколько кредиток на столик в уплату. «Помни, ты глух и слеп». Обрем толкнул кредитки обратно к нему. «Ты платишь за столик в следующий раз». Его старый ритуал пожелания удачи. Обрем надеялся, что, сказав так, он обеспечит этот самый следующий раз. У Скираты было самое искреннее намерение его не разочаровывать. Нижний уровень, воздушная трасса 348. Время 8.20. 385 дней после геонозиса. Скирата вел свой спидер неторопливо и пару раз сделал круг. Не было причины ожидать, что кто-то за ним проследил, но все равно он учитывал такую возможность. Кроме того, эти маневры растянули десятиминутную прогулку до правдоподобного получаса. Нет смысла заявляться чересчур рано. Сегодня лодыжка болела невыносимо. «Бардика, как у тебя дела?» Искомненько донесся голос Джусика. «Мы ведем цель, двигающаяся к площади от одного из домов, которые разведали Фай и Сев. Думаю, это подтверждает, что это Перриф. Но он не появится в одиночку. Это значит, что у него наверняка поблизости будут помощники, которых мы не пометили. Свеженькие. Прекрасно. Вэо в пути, сообщил Джусик. Они его не узнают. А ты? Я уже там». «Файрфек, он тебя знает. Жди приказа. Поверь мне, он меня даже не увидит. Проваливай, убирайся оттуда. Хорошо. Я совершенно серьезно. А сейчас я ухожу со связи. Выйду только, если будут настоящие проблемы». Он раздраженно отключил связь, но это была его ошибка. Ты не можешь столько поручить, считай, что ребенку, и ожидать, что он угадает твои мысли и разберется, когда ему полагается ждать особого приказа. Ладно, в конце концов, он джедай. Он может о себе позаботиться. Скирата сунул в ухо бусину Комлинка и опустил спидер на общественную парковочную площадку. Эннака как-то сказала, что она сыта по горло собиранием брошенных спидеров по всему городу и хочет знать, почему они не могут всегда возвращаться вместе с машинами. Обеспечение таких операций всегда требовало массы грязной, тяжелой работы. Ему надо будет как-то подмазать ее, когда все закончится. На краю площади у скамейки, где он ожидал сепаратистов днем ранее, стоял Перриф. Вид у него был деловой, как у чиновника, поджидающего коллегу. Костюм, папка с документами, начищенные ботинки. Скирата подошел к нему настолько быстро, насколько ему позволяла ноющая лодыжка. Так в чем дело? поинтересовался Скирата. Он попытался сконцентрироваться на перьеве и не заглядывать ему через плечо в поисках возможных опасностей, или, если быть точным, веланевелу. Я могу достать ваши детонаторы через двадцать четыре часа. Давай обсудим это в менее людном месте. В подобной ситуации это, как правило, были самые худшие слова, которые только можно услышать. Где? Следуйте за мной. «Файрфек». Он надеялся, что за ним наблюдает Вэу, или же, что Джусик очень внимательно следил за разговором. Если Перив был слишком далеко, вне ограниченного радиуса действия микрофона Комлинка, то ему придется делать дурацкие и заметные комментарии, чтобы вести их в курс дела. Перив не производил впечатления наивного, пусть даже подчиненной ему команде и не хватало профессионализма. Если Вэу и был здесь, Скирата не мог его увидеть». Но, с другой стороны, и Вэу был очень умелым наблюдателем. Скирата последовал за Перивом через площадь назад к парковке спидеров. Один из немногих моментов, когда он радовался хромоте. Это, как он надеялся, даст Вэу чуть больше времени разобраться в том, что случилось. Перив остановился, оглядываясь по сторонам. Сияющий новенький зеленый спидер с закрытой кабиной поднялся снизу на уровень парковочной платформы и завис, подавшись к краю. «Правильно», — подумал Скирата, «я бы сделал так же». Но легкие Перева припуднены маркерным прахом, и Джусик может отследить это корыто где угодно. «Забирайтесь», — сказал Перев. «А вы не поедете?» «О нет, почему я сам не принял дозу этого дикутла праха?» «Уж извините, но меня беспокоит манера вождения ваших сотрудников». «Не волнуйтесь, они только завяжут вам глаза». Можете оставить себе оружие, которое у вас, не сомневаясь, есть при себе. Увидимся в пункте назначения. У Скирата не было другого выбора, кроме как войти. Двое мужчин-людей, обоим лет около тридцати, один бритоголовый, другой с жидкими светлыми волосами, стянутыми в хвост. Ни один не был из тех помощников, которых они пометили вчера. Сидели на передних сиденьях. Бритый перегнулся к нему, чтобы в полном молчании надеть ему черный матерчатый мешок на голову. Скирата сложил руки на груди, так, чтобы касаться его снаряжения в рукавах, подмышкой и на поясе. «Что ж, это забавно», — сказал он, надеясь вызвать болтовню, которая могла бы помочь Джусику засечь его. Но ни один из них не откликнулся. Он и не ожидал от них этого. «Концентрируйся на движении, отмечай направление». Скирата пытался подсчитать, сколько раз они сворачивали направо и налево, чтобы как-то представить себе маршрут. Они шли в автоматизированном потоке, так что он мог бы сосчитать секунды и попробовать вычислить расстояние между поворотами. Но это была тяжелая работа. Орда с его безошибочной памятью запоминал бы повороты потока, одновременно вычисляя время и расстояние. Но Скирата не был нулевым эрк -пехотинцем. он всего лишь опытный и сообразительный вояка природный рассудок которого был чуть острее отточен к потребностью справляться с шестью суперумными детьми он не имел представления о том где находится спидер все еще нес его толик напряженным переговорам которые еще на шаг приблизит их к удару в сердце сепаратистской сети то ли к одинокой смерти сервисный тоннель под коридором триста сорок восемь Время 8.55. 385 дней после Геонозиса. — Бардика, когда Кэл тебя поймает, ты больше бриться не сможешь, — пробурчал Фай. — Ты в самом деле думал, что я не рвану за ним? Джусик гнал аратеховский спидер Орда по сервисному тоннелю, проходившему параллельно воздушному коридору, который обслуживал южный край площади. Фай решил, что у Орда нет страха, раз ему нравилось летать со скоростями под 500 км в час, сидя на заднем сиденье у джедая. Впрочем, этот парень и без того сумасшедший. Фай вцепился мертвой хваткой в рукоятке сзади. «Вео, ты меня еще слышишь?» Связь то и дело прерывалась, но разобрать было можно. «Я в нескольких машинах позади Перева. Он фонит, как флотский бакин. Куда он направляется?» Судя по всему, квадрант НО-9. Что там есть, кроме конторы жилья? Выясняю, буду на связи. Джусик издал раздраженный хмыканье, которое он, похоже, подцепил от сева и прибавил скорость. В такие моменты Фая отпускала после первого выброса адреналина, и он оказывался в холодном и рациональном мире, где все было понятно, если не его разуму, то его телу. Он обнаружил, что инстинктивно разделяет чувство непринужденного баланса, с которым Джусик мчался по тоннелям, словно ветер пронося сквозь перекрестия дюрастиловых балок. Скорость больше не казалась увлекательной забавой, как это было на тренировках. Но в этот момент он был выше страха за себя. Все, о чем он мог думать, был сержант Келл. «Он может о себе позаботиться», — сказал Джусик. «Он напичкан оружием больше, чем галактические десантники». «Ты телепат?» — эта мысль рассердила Фая, потому что его разум был единственным личным убежищем, которое у него было. «Я только... Если ты не беспокоишься за него так же, как я, то значит, я сильно в тебе ошибся, друг мой. Бардика. Да, слишком быстро? Слушай, даже если бы у тебя не было твоих силовых талантов, ты все равно был бы паршивым солдатом, но отличным человеком». Фай не мог видеть выражение лица джедая. Лишь раз Джусик отважился встретиться с Фаем глазами и с легкой улыбкой обернулся через плечо, как раз когда они неслись прямо в стену и в самый последний момент резко дернулись в сторону. Джусик уронил на миг голову, а потом скинул ее снова. Его развивающиеся волосы хлестнули Фая по лицу. — Постараюсь это оправдать. — Конечно, но вот твои шабловые волосы тебе все равно надо подстричь. Джусик не рассмеялся. Фай не знал, оценил он это или рассердился. Хотя рассердить Джусика казалось невозможным. «Держись!» Какой бы след в силе не направлял джедая, это было совершенно инстинктивным. Он мог найти Скирату. Спидер резко накренился влево, и Фай забеспокоился за верпинскую винтовку под его курткой. Сложенный приклад врезался ему в подмышку, Он уже привык носить потертый набор скромной гражданской одежды, который Энако прислала им Свеу. Он гадал о том, как справиться с полным набором катарн брони после двухнедельного перерыва. Голова Джусика дернулась в сторону, словно его кто-то позвал. «Он направляется к бизнес-зоне 6. Был. Река там прошлой ночью. Прилепили дистанционную голокамеру против дома, если точно». «Может быть, сила дает нам хороший шанс?» «Там может быть их логово. Давай попробуем так». Джусик свернул вправо, чтобы рвануться по вертикальному каналу. Фай решил, что в нулевой гравитации есть свои прелести. «По крайней мере, мы сможем увидеть Кэла, если они именно туда направляются. Держу пари, что это будет обнадеживающе». «Будет, наверное. Но...» Но если они используют спидер, который был запаркован прошлой ночью на их крышевой площадке, то я всадил дистанционно управляемый термодетонатор ему в воздухозаборник. Просто дистанционка? Не часовой? Ага. Тогда все нормально. Если когда они вернут Скирату обратно в целости и сохранности, Фай ему расскажет. У него есть чувство юмора. За ним кто-то следует, заметил Джусик. «Точно. Ты, я и Вэу. Нет, не наши. Эскорт Спидера? Нет, совершенно ничего подобного. Кто-то еще. Я не улавливаю никакого злого умысла. Но это не ударная команда». «На что это похоже?» «Словно кто-то стоит позади меня». Он оторвал одну руку от руля управления и похлопал себя по голове сзади и ниже ушей. Спидер вильнул. «Вот здесь. Двумя руками Бардика». — Извини, кто бы это ни был, он сконцентрирован на келе Мы должны волноваться? — Нет. Джусик крутнул рукоятки, и спидер рванул, словно выстреленный из верпа. Фай прикусил губу и не смог удержаться от того, чтобы еще сильнее вцепиться ногами в фюзеляж спидербайка. — Если он уронит драгоценную снайперку, у Скираты будет разбито сердце. — Ну, значит, все в порядке, — ответил Фай. Я совершенно не волнуюсь. Жилой район, бизнес зона шесть. Время ноль девять тридцать. Триста восемьдесят пять дней после гианозиса. Аирспидер сел, потрескивая горячим металлом остывающего двигателя, и кто-то сдернул черный колпак с головы скераты. Сюда, сказал бритоголовый мужчина, осторожно, ступеньки. Скерата спустился с крышевой парковочной зоны и прошел в двери со вкусом обставленной комнаты, с большим полированным деревянным столом и толстым серым ковром. Так, значит, они не ограничены в кредитках. Порой терроризм был войной обездоленных, а порой – хобби богачей, который воспринимает бывшее в употреблении как оскорбление. Так или иначе, это был затратный спорт. А он был наемником. Он всему знал цену. Он уселся в предложенное кресло, уперся локтями в стол и постарался рассмотреть столько полезных деталей его окружения, сколько было возможно. Два очевидных запасных выхода через те же двери или к турболифту. Через десять минут вошел мужчина, человек среднего возраста, с женщиной примерно тех же лет. Больше особенных примет у них не было. Они просто кивнули керате и сели к нему лицом. За ними последовали еще четверо мужчин. один из которых был возраста Джусика, и Скирата обнаружил себя окруженным шестью персонами. Затем вошел Перев. «Простите нас за то, что не представляемся, Кэл», — сказал он. «Я знаю вас, вы знаете меня. И, наверное, этого вам будет достаточно?» «За исключением банковских реквизитов, да». Перев остановился у кресла напротив Скираты и многозначительно посмотрел на сидевшего в нем мужчину. тот перебрался в другое кресло. «Значит, ты действительно босс». И остальные вокруг стола, которые, очевидно, связаны с ним, как с поставщиком, не выглядели зюнцами на побегушках. Это был либо штаб террористов, либо редкая встреча командующих ячейками. Должно быть. Перев передал человеку рядом маленькую упаковку с образцом, которую Скирата оставил ему днем раньше». И тот внимательно изучил ее, прежде чем пустить дальше по столу. «Да, они должны быть теми, кто это устроил. Я взорвал бы это место сейчас же, но это неразумно, хотя и приятно. Мы бы хотели всю сотню килограммов вашего товара и четыре тысячи детонаторов». Скирата сделал быстрый подсчет. «Получается примерно 25 граммов пятисотой термалки на заряд, происшедшие на складе «Браво-8» Устроил эквивалент двух граммов. Набор «Сделай бомбу сам» достаточный, чтобы устраивать такую же бойню каждый день в течение пяти лет. Или с меньшим количеством трупов и раненых более десяти лет. Очень экономная война. Сколько? Два миллиона кредиток. Скирата даже не раздумывал. Пять. Два. Пять. Три. Пять или мне придется говорить с другим покупателем. — У вас нет других покупателей, которым нужна взрывчатка такого класса. — Если ты так думаешь, то ты в этой галактике недавно, сынок. — Три миллиона кредиток. Бери и расходимся. Скирата поднялся и действительно направился к выходу. Он постарался выглядеть убедительно. Он обошел стол, точно так же обошел перего, а затем мужчина развернулся и поймал его руку за правое предплечье. Скират отбил его руку, и он вовсе не притворялся импульсивным наемником. На этой руке у него был нож. Перив заметил и на долю секунды удивленно вскинул брови. «Четыре миллиона!» – произнес Перив. Скирата помедлил и пожевал губу. «Четыре. Кредитки должны быть переведены и подтверждены, как переданные на мой счет перед тем, как я поставлю товар. И мне нужно, чтобы сделка состоялась в ближайшие 24 часа». Это требует доверия. Если у меня нет других покупателей, то на кой мне сдалась сотня килограммов взрывчатки таскаться с ней здесь, пока Мустафар не замерзнет? Перев чуть пометил, а потом чуть улыбнулся. Договорились. Скирата порылся в кармане и передал ему чип, вычищенный от всей информации, кроме номерного счета, который будет существовать только 48 часов, начиная с полудня. У него всегда был меняющийся набор подобных счетов. Все нулевые могли хакерствовать на высшем уровне, но Джаинг среди цифровых мошенников был артистом. Ах ты мой умный мальчик. Так, время и место. Все в одной поставке. Хорошо. Но она остается упакованной в четверть килограммовые брикеты, расфасованные по десять, потому что я не буду распаковывать каждый дикутский брикет, как на судебной экспертизе. Он помедлил, словно бы раздумывая. «И упаковки по два с половиной килограмма вам будет куда проще перевозить». «Это заставляет вас думать, что мы собираемся ее перевозить?» «Умный, да?» «Если ты будешь держать все в одном месте, ты псих. Я умею обращаться с этим добром, и даже мне не по себе, когда такое рядом. Ты понимаешь, что творит пятисотка или нет?» «Конечно, понимаю», — ответил Перев. «Это моя работа. Договариваемся на завтрашнюю полночь. Здесь. Если узнаю, где это – здесь, то смогу согласиться. Как выпустим, так сами и оглядитесь. Я смогу посадить спидеры к вам на крышу? Размером до метра каба. Наверное, у меня будет два малых спидера. Я вызову вас за полчаса до появления. Я не давал вам мой номер». «Значит, лучше это сделать, или товар вам не достанется. До того времени мне не нужны никакие контакты, и я не хочу, чтобы кто-нибудь следил за мной, когда я отсюда выйду. Хорошо?» Перри кивнул. «Согласен». И все было настолько просто. Скирату не преследовало удивлять то, что покупать и продавать смерть было куда проще, чем платить налоги. «Но тогда проводите меня к парадному входу». Бритая голова отвез его вниз в сверкающем дюрастиловом турболифте. Такая нечеловечески стерильная отделка всегда напоминала ему камина. И провел его через нижний этаж, который был одной квадратной комнатой, без запасного выхода и с одной дверью с фасада. Проще оборонять, если ты уверен, что можешь сбежать через крышу. Двери распахнулись. Кэл Скирата вышел в крытый переход и обнаружил себя в богатых предместях Крусканти. Он проверил положение солнца и пошел в направлении оживленных воздушных коридоров. Если он продолжит идти на восток, то раньше или позже он придет в офисный сектор. А кроме того, за ним, создание напротив, наблюдает голокамера, которую Фай и Сев установили несколькими часами раньше. Пешеходов тут было полно. Скирата цыкнул коренным зубом и открыл канал Комлинка. Таскать комлинг-бусину ему нравилось не больше, чем носить слуховой аппарат. «Адике, прием!» — сказал он настолько тихо, насколько мог. «Играем! Играем!» Центр снабжения Великой Армии Республики. Штаб-квартира командования. Карускант. Время 9.40. 385 дней после гианозиса. «Я выгляжу так, словно меня раскатали АПС-лазером». — спросила Бессани Веннон. — Эпс с лазером. Орда, снова выдающий себя за Корра, зажал шлем под левым локтем и пропустил ее перед собой в двери логистического центра, как посоветовал ему Кэл Буир. Это было жестом вежливости. — И нет, вы просто выглядите уставшей. — Не могу сказать, что для меня это был обычный денек. Я отдаю должное вашей готовности принять это, не информируя ваше начальство. Если я так сделаю, это повредит вашей миссии, не так ли? Возможно. Значит, это просто сильный ушиб и интересный вечер, не больше. Она была такой же высокой, как и он, и смотрела ему прямо в глаза. Из-за контраста с темными глазами ее светлые волосы смотрелись экзотично. Она другая, она особенная. Он заставил себя собраться с мыслями. «Я постарался сделать вам подходящие записи для вашего начальства, показать, что ваше расследование закончено», — сказал Орда. «А если что заподозрит можно сказать, что я обнаружила, что этим интересуется военная разведка, так что я отказываюсь от дальнейших изысканий?» «Верно. И я могу гарантировать, что они больше вас не побеспокоят». Орда все еще ожидал от нее вопроса о том, что Вэу сделал с настоящей винной Джис И что Орда собирается делать со служащими, поставлявшими информацию на сторону. Джиннард идентифицировала двоих. И тысячи других вопросов. Сам он захотел бы узнать все, но Веннон ограничилась лишь тем, что ей нужно было знать, чтобы закрыть свою часть расследования. Он совершенно не понимал такой реакции. «Что теперь с вами будет?» – спросил он. «Утром я вернусь в мой департамент и возьмусь за следующий файл. Наверное, по теме ухода корпорации от налогов». Она притормозил его, осторожно коснувшись рукой его предплечья. Теперь он позволил этому касанию взволновать его. Он все еще был не в своей тарелке, но уже меньше тревожился из-за влечения. «А как насчет вас?» – спросила она. «Сократим платежную ведомость». Фай предлагал назвать это кадровой текучкой в духе военных эфемизмов. Похоже, ей понадобилось пара мгновений, чтобы понять, что он имел в виду. Она чуть нахмурилась. «А вот кому они сообщали? Не заметят, что они исчезли?» «Джинард сообщила, что они связываются лишь каждые 4-5 дней. Это дает нам временное на окно, в которое и отработаем». — Вам никогда не бывает страшно? — Когда начинается стрельба, частенько. Его чуть уязвило то, что она могла найти неприятную идею ликвидации, но она об этом не сказала. — Но не настолько, как могло бы быть, если бы мне пришлось работать без оружия. — Вашему начальству стоило бы вас вооружить. Они подошли к дверям оперативной комнаты. Она остановилась на месте. — Я знаю, что это больше ко мне не относится. Но не могли бы вы кое-что для меня сделать? Если смогу. Я хочу узнать, что вам удалось это пережить. Она, похоже, утратила часть своей невозмутимости. И вашим братьям, и вашему свирепому маленькому сержанту, конечно же. Он мне очень понравился. Ты скажешь мне? Мне не надо деталей. Лишь слово, чтобы знать, что все прошло хорошо. Чем бы это ни было. «Думаю, мы можем это устроить», — ответил Орда. На этом он собрался уходить, чтобы зайти в бухгалтерию и найти Хелу Мадери, женщину-клерка предпенсионного возраста, совершенно обычная женщина, которой довелось иметь дальних родственников на Джабииме. Затем он нанесет визит в транспортное управление и повидается с юношей, у которого не было ни семейных связей, ни идеологических соображений насчет этой войны. но который очень любил кредитки, что платили ему сепаратисты. Их мотивы не имели значения. Очень скоро они будут мертвы. — Будь осторожен, солдат Корр, — сказала Бессани. Орда коснулся лба затянутыми в перчатку пальцами, отдав неофициальный салют. — Вы тоже, мэм. Вы тоже. Бизнес зона 6, переход 10, у развязки воздушного коридора 348. Время 9.50. 385 дней после геонозиса. Фай приготовился к словесной обороне, когда Джусик пригнал спидер к концу перехода и посадил его на краю стоянки такси. Скирата с каменным лицом подошел к ним сквозь толчью переходов и остановился, засунув руки в карманы своей кожаной куртки. «Ты учишь Фая плохому, Бардика!» Простите, но вы сами мне говорили, что никогда нельзя входить во вражеские укрепления без резерва, если его можно обеспечить. Ненавижу, когда меня цитируют. Фай, что не так? Фай все еще оглядывался по сторонам, пытаясь окинуть взглядом все три измерения, которые могли скрывать угрозу. Джусик сказал, что кто бы ни следовал за Скиратой, у него не было злого умысла. Но Фай резонно рассудил, что не каждый, кто собирается тебя убить... может питать какой-то злой умысел. Он сам убил массу народа без каких-то особенных чувств. И хоть сила была удивительна, но Фай предпочитал смотреть на такие вещи через прицел DC и лучше всего с мигающей красной пометкой на выбранной цели. Он сунул руку под куртку, чтобы передвинуть винтовку из-под подмышки. Как раз в таких случаях необычный короткий ствол и складной приклад были очень кстати». Ты можешь использовать оружие на коротких дистанциях. Бардика считает, что кто-то следовал за вами. — Обычно я замечаю. Но вы глуховаты. — Немного нахальней ты, Дикут. Скерата поддался рефлексу и выпрямил правую руку, так, чтобы держать нож наготове. — Так, может быть, нам лучше двигать, прежде чем нас накроют? — Никого с дурными намерениями, — проговорил Джусик. Он сунул руку за отворот куртки, внезапно напрягшись. Фай понял намек и, спрыгнув со спидера, стал заслонять скирату. «И они очень, очень близко». «Спокойно, сынок. Общественное место, народ вокруг. Без световых мечей, хорошо?» «Очень близко», — Джусик посмотрел мимо скираты. Молодой человек с короткими снежно-белыми волосами и с большой сумкой через плечо быстро шагал к ним сквозь редкую толпу. держа руки чуть на отлет от туловища. Его темно-синяя до колен куртка была расстегнута, хотя это не значило, что он не мог где-то под ней прятать оружие. Фай одной рукой высвободил приклад верпа из-под куртки, приготовившись выхватить его и стрелять. Потом парень поднял обе руки к плечам и ухмыльнулся. «Файрфек!» — выдохнул Скирата. «У Дейзи парни, все в порядке». Блондин, одного роста с Фаем, атлетически сложенный, подошел прямо к Скирате и сжал его в восторженных объятиях. «Сукуэ, Буир!» «Отец!» Фай узнал голос. «Сукуэ, Адика!» «Тион Вайи гар рукуэ!» «Ноя кари джихаал Буир!» Парень выглядел готовым расплакаться. Его бледно-голубые глаза были полны слез. Он вытер их тыльной стороной ладони. Если предосторожности не нужны, смою эту краску на радужке. Такие волосы тебе тоже не идут. Это тоже можно изменить. Я много цветов поменял. Вам понравилось то, что я добавил к термалке пятисотки? О, я восхищен. Я все еще лучший химик, чем Ордика Кэлбуир. Фай, наконец, посмотрел на лицо перед ним, словно на негатив, немедленно представил темные глаза и волосы и понял, почему человек выглядел таким знакомым. Он не был одним из собственных сыновей Скираты. Он был клоном, точно таким же, как Фай, или, вернее, точно таким же, как Орда. Изумительно, как много изменений производит в чем либо облике одна лишь пигментация, простая, но эффективная маскировка, по крайней мере, для временного использования. Скирата указал на него с заметной гордостью. «Парни, это эрк-пехотинец». «Лейтенант Н-7», объявил он, — «мой мальчик Мириэль». Так, это был Мириэль. И хотя с пониманием Мандоа у Фая было не очень, он уловил, что Скирата спрашивал его, где тот был, и что Эрк-пехотинец ответил, что он был на рыбалке. Фай заинтригован. Но он придержал любопытство при себе.